глава 81 декер протянул очередную салфетку а сам оперся на спинку стула сидя на больничной койке митце гардинанер промокнула глаза она наконец пришла в себя при этом врачи сказали что можно рассчитывать на полную поправку декер частично рассказал ей о том что произошло не стал умалчивать и о смерти ее мужа наряду с его участием в шпионской деятельности «Я всегда недоумевала, почему такой парень, как Брэд, клюнул на такую, как я», – шмыгнув носом, призналась она. «Не надо себя недооценивать». «Мне просто не верится, что этот Билл Пейтон был русским шпионом. Как там его...» «Егоршин. Такие вот дела на поверку». Раскрывать тайну отцовства Деккер не стал, считая в душе, что Мэрил Хокинс заслуживает зваться отцом. К тому же не было уверенности, что Митц в ее хрупком состоянии сумеет справиться с такой правдой. «Да». Скомкав салфетку, она бросила ее в ведерко рядом с кроватью и робко посмотрела на Деккера. «Но это, наверное, еще не все?» «Да, не все». «Ты здесь для чего-то другого?» «Да». «Как Рэйчел? Что с ней?» «Ей предъявлено обвинение». «Но она, вероятно, сможет заключить сделку со следствием, поскольку Егоршин до сих пор не пойман, и ее жизнь в опасности. Она может получить статус свидетеля под защитой, когда расскажет ФБР все, что знает». «Так ведь он может прийти и за мной». «Не думаю. У него к тебе, похоже, симпатия». «Он действительно нам помогал. Помню, добывал обезболивающее для мамы, хотя я его знала как Билла Пейтона». До сих пор не могу поверить, что он был иностранным агентом. Да, но к твоему отцу он не был так добр. Он мне о нем кое-что рассказывал, не очень лицеприятное. Все это было выдумкой. Он сам мне в этом признался. Ему просто хотелось перетянуть тебя на свою сторону. Вот и все. А я ему верила и помогла упечь своего отца в тюрьму. Ты знала, что ему грозят обвинения в убийстве? Она покачала головой. Даже близко. Понятия не имела. Вообще не знала, что происходит на самом деле. Была все время в прострации. Тебя, вероятно, предпочитали держать в неведении, так как не полагались на твою благонадежность. Но после того, как ему предъявили обвинения, а вслед за тем осудили... Я не знала, что и думать. В душе я все же чувствовала вину. Видимо... Он догадывался о твоем частичном соучастии, но не стал делать ничего, что могло бы бросить на тебя тень. Поэтому просто молчал и безропотно отправился в тюрьму. Лишь после встречи с Карлом Стивенсом его мнение изменилось. Ведь он уже фактически умирал. И тут вдруг Стивенс рассказал ему о твоем соучастии и о людях, что за этим стояли. Вероятно, в Мэриле взыграла обида, и он вернулся сюда, чтобы обилить свое имя. Вряд ли можно его в этом винить. Митца легла на спину и закрыла глаза. Я так устала. Внезапно она рывком села. Боже, мой сын! Что с ним, где? С ним все в порядке. Сейчас он в интернате, и о происшедшем он ничего не знает. Я поверить не могу, что только сейчас о нем вспомнила. Вид у нее был действительно ошеломленный собственным легкомыслием. «Ты же только что вышла из наркотической комы. Мысли еще не вполне прояснились». «Ты слишком ко мне добр». Она о чем-то крепко задумалась. «Хотя у меня такое чувство, что скоро все изменится». Он встал и посмотрел на нее сверху вниз. «Ты знаешь, сколько людей влачится по жизни без шанса что-либо исправить?» «Я... Что ты хочешь этим сказать?» Ты много чего понаделала, мицы помогла засудить своего отца. Он от этого очень страдал, попал в тюрьму, где с ним творились ужасные вещи. Я все это знаю. Я была все равно, что не в своем уме от наркоты. А теперь нет. Ты чиста, трезва и, надеюсь, мыслишь ясно. Чего ты от меня хочешь? – спросила она осторожно. Как насчет одного праведного поступка? Какого именно? Ты идешь в суд и делаешь заявление, которое оправдает твоего отца, возвратив ему доброе имя, а ты приняла бы на себя ответственность за содеянное. А оттуда в тюрьму ты это просишь меня сделать? Мне кажется, я имею право на такую просьбу, учитывая твою усердную попытку снести мне башку в твоем доме. — Я... в тюрьму я не могу. Мне сына не на кого оставить. — Возможно, тебе этого удастся избежать. Как — Как? — умоляюще произнесла она. — Твой случай нетипичный. Пожалуй, мне удастся убедить власти заключить с тобой сделку. Ты расскажешь, как все было на самом деле, и тогда репутация твоего отца будет восстановлена, а ты продолжишь жить своей жизнью. Ты действительно думаешь, что такое возможно? Возможно все. Но помимо очевидных преимуществ, я полагаю, что в этом раскладе для тебя может быть и еще один существенный плюс. Какой же? Все эти годы, Митцы, ты жила чувством вины, догадываясь об этом или нет. И это на тебя определенным образом воздействует, меняет тебя. Заставляет становиться кем-то, кем ты, возможно, быть не хочешь, но неотступно к этому идешь. Пусть даже со всеми деньгами на свете. И это мало-помалу раздирает тебя на части. Она вцепилась в простыню и взирала на него с глубокой, тоскливой беспомощностью. — Ты говоришь так, будто это происходило с тобой. — Никаких «будто». Меня не было рядом, когда моя семья так во мне нуждалась. Из-за этого они погибли. Мне никогда больше не увидеть ни жены моей, ни дочери. И для меня это теперь неизбывное покаяние». Деккер глубоко вздохнул. «Однако жить так нельзя, Митце, поверь мне». По ее щекам катились слезы. Она протянула руку и схватила его ладонь, ощущение, от которого не так давно он бы вздрогнул. Вместе с тем, когда его в минуту упадка обнял своей лапищей Мелвин Марс, а потом в машине его руку сжала Мэри Ланкастер, просто желая в момент испуга утешительной близости другого человека. Самосом Деккером что-то произошло. Что-то очень хорошее, потому что, несмотря на тревоги и переживания, все эти дни, не покидавшие его ум, возможность ощутить объятие или пожатие чужой руки, не дрогнув и не напрягшись, Простое в сущности действие, всеми другими воспринимаемое почти как должное, немного приближало Деккера к себе прежнему, кем он когда-то был, до того, как умер на футбольном поле и очнулся совсем другим человеком. Поэтому Деккер протянул другую руку и накрыл ею ладонь Митцы. «Митцы, ты сделаешь это, совершишь этот шаг, исправишь то, что тебе посильно». «Освободишься ли, наконец, от чувства вины?» И по прошествии нескольких неуютно долгих секунд он услышал ее тихий голос. «Да, я это сделаю.